Что ж, задумчиво произнес Тимофей: Как ни крути, а получается так, что с решеткой вор управился заранее, вы ему оставили времени только на войти и выйти. Но как он с ней управился под носом у Мишеля? спросил Даллан. В глазах поля был тот же вопрос. Тимофей пожал плечами. Если только Мишель не расхаживал там во сне, то мастер пока не представлял, как. Тимофей вздохнул и зашагал обратно наверх. На этот раз он осмотрел окно совсем тщанием, даже наружу высунулся. Бородач держал его за пояс, а Тимофей старательно обшарил мокрые стены, насколько смог дотянуться. он буравил его взглядом и едва сдерживался, чтобы не спросить «ну что там?». Там, под самым подоконником, пальцы Тимофея коснулись металлического крюка. Тот был толщиной примерно с большой палец и такой же длины. Сверху его было не видно, Мешал выступающий вперед подоконник. Когда Тимофей сообщил об этом Далану, тот немедленно распорядился принести длинную лестницу, и они с мастером отправились взглянуть наружу. Снизу крюк разглядеть тоже не удалось. «Ну и где он?» – ворчаливо спросил Далан. «Где-то вон там», – Тимофей указал пальцем. «Но отсюда и я его не вижу». «А этот крюк выдержит человека?» «Думаю, да». Прибежали трое служителей с лестницей. Одеты они были, как обычные крестьяне, зато обуты в добротные кожаные сапоги. «Сюда!» – коротко приказал Далан, указав на окно. Служители тотчас приставили к окну лестницу. Двое держали ее, а третий, самый щуплый на вид, ловко вскарабкался по ней до самого верха. «Видишь в стене крюк?» – крикнул снизу Далан. «Да, господин Далан, прокричал служитель в ответ и показал пальцем. «Вот он, прямо передо мной!» «Ну так вытащи его!» – приказал Даллан. Пока служитель возился с крюком, Тимофей негромко спросил. «Скажите, господин Даллан, а кто стоял там на посту до Мишеля?» «Абельвальк, из Оверни». Тотчас и столь же тихо ответил Далан: «Тоже из Оверни?» – переспросил Тимофей. «Ага», – Далан кивнул. «Дома вроде даже соседями были. Оба младшие сыновья деревенских рыцарей. Таким дома ловить нечего, разве что родительское благословение». «Вот они в крестоносцы и подались. Я так понимаю, ваш друг Карл тоже из таких?» «Не совсем», — поправил его Тимофей. «Он из министериалов», — Даллан махнул рукой. «Это практически одно и то же, мастер», — сказал он. «Храбрые, но бедные рыцари, которые ищут свое место под здешним солнцем». «Вы только не подумайте, что я их осуждаю», — Даллан покачал головой. «Вовсе нет. Даже наоборот». Такие рыцари служат не за страх, а за совесть, и сложно найти более верных воинов. У них у всех ровно один шанс показать себя, и они стараются его не упустить. Поэтому вы им доверяете? Доверяю, сказал Даллан, но проверяю, и если что, взыскиваю по всей строгости. Абель и Мишель прослужили у нас пять лет, и за все это время мне ни разу не пришлось им за что-либо пенять». «Я их часто на важные посты ставил, даже в покой магистра. Сарацины как-то убийцу подослали. Такабель его живым взял, хотя две раны ножом получил. Его потом еле выходили». «А Мишель?» – спросил Тимофей. «У того пока таких заслуг перед Орденом нет», – признал Далан. «Но только потому, что возможности не представилось. А вообще он, наверное, самый ответственный из моих подчиненных. Когда я ему что-то поручал...» то считал, что приказ уже выполнен. «Готово, господин Даллан!» – прокричал сверхуслужитель. Он ловко сбежал вниз и продемонстрировал короткий крюк со стрием. «Что скажете, мастер?» – спросил Далан. Тимофей повертел крюк в руках, оценив на глаз металл, и сказал. «Да, человека он выдержит, даже, пожалуй, двух, если не слишком упитанных, и если вбить его правильно, чтобы не вырвало под тяжестью. Он был вбит правильно?» Строго спросил Далан у служителя. Тот чуть было рефлекторно не пожал плечами, но вовремя уловил настроение начальства и нашел другой ответ. «Я его еле вынул, господин Даллан, даже пришлось топориком поддеть». Короткий топорик висел у него на поясе. Служитель ловко выхватил его и в воздухе продемонстрировал, как он поддевал им крюк. Тимофей кивнул. «Осмотреть всю башню сверху донизу», — приказал Даллан служителям. Крышу тоже. Все, что найдете постороннего, вытащить и принести мне, или ему. На последней фразе он указал на Тимофея. Служители хором ответили: слушаюсь. Самый ловкий, немедленно вновь полез вверх по лестнице, на этот раз внимательно осматривая по пути стену. Даже ладонью проводил по сомнительным участкам. Добравшись до окна, он ничего не нашел и полез вниз. Скажите, господин Далан произнес Тимофей. «А я могу поговорить с этим Абелем?» «Увы, но пока нет», — ответил Даллан. «Он тоже спит». Тимофей встретился с Карлом на каменном крыльце перед главным входом в госпиталь. Мастеру доводилось бывать на площадях размером поменьше этого крыльца, и народу на этих площадях тоже бывало поменьше. Здесь то и дело проходили люди. Некоторые, как и Тимофей с Карлом, останавливались на крыльце поговорить со знакомыми. Нижние ступени оккупировали нищие. Многие из идущих в госпиталь подавали им милостыню. Один купец так и вовсе целый кошель медиков раздал. Видать, у него было какое-то особенно важное дело к богу. В небесах тучи, подобно разбитому воинству, торопливо отступали на запад. Их преследовало солнце. Его лучи со стремительностью легкой кавалерии занимали отвоеванную территорию. Тимофей, сбросив с плеч все еще влажный плащ, наслаждался их теплом. И единственное, чего не хватало ему для полного счастья, это скамейка. Не уподобляться же нищим. «Аресты тут устроили как короля», – расписывал Карл. «Комнатка крошечная, но отдельная. И служителя приставили к нему самого опытного. Старик, правда, одной ногой в могиле, но видели бы вы мастер, как быстро они с арестом поладили». Но так сам магистр распорядился о нем позаботиться», — лениво заметил Тимофей. «Для них это даже поважнее короля будет. Это почти что папа римский». «Это да, выглядело именно так», — с легкой усмешкой произнес Карл. При входе в госпиталь стояли четверо стражников в черных плащах с копьями и щитами. Они внимательно наблюдали за всеми, кто входил и выходил, и вдруг все дружно подтянулись. Спустя секунду из дверей быстрым шагом вышел Далан. Строго глянув по сторонам, он направился прямиком к Тимофею с Карлом. «Оба все еще спят мертвецким сном», — сходу сообщил Далан. «Не добудиться. Я к ним приставил лекаря. Тот чего-то унюхал в их дыхании и сказал, что они проспят до полудня». «Многовато», — тихо проборчал Тимофей. «Надеюсь, вы не собираетесь просто ждать, пока они проснутся», — тотчас спросил Далан. Тимофей покачал головой. Вообще-то, план был почти такой. Плюс еще хорошенько подумать и чего-нибудь перекусить. Но опыт мастера подсказывал, что до работодателя такие планы лучше не доносить. Тимофей сходу придумал более подходящий ответ и даже открыл было рот, чтобы его озвучить. Но тут Даллан громко проворчал. Ну вот, только его тут и не хватало. Тимофей и Карл проследили за его взглядом. По улице. Верхом на черном жеребце ехал высокий рыцарь. Белый плащ с красными крестами однозначно указывал на тамплиера или, как они называли себя сами, на бедного рыцаря Христа. Однако для бедного рыцаря он был одет слишком богато. Тимофей даже в складчину с Карлом не мог позволить себе такой наряд. Остановив коня перед лестницей, тамплиер легко спрыгнул прямо на ступени. Трое нищих, отпихивая друг друга локтями, метнулись придержать его с скакуна. Остальные следили за ними с плохо скрываемой завистью. Тамплиер прошествовал вверх по ступеням. Вскинув руку в приветственном жесте, он громко воскликнул. «Здравствуйте, господин Даллан. Рад увидеть вас в добром здравии». «Здравствуйте, господин Скорпио», – отозвался Даллан, выступая вперед. «А почему бы мне и не быть в добром здравии?» «Слышал я, что этой ночью вас ограбили», — на всю улицу возвестил Скорпио. «А такой храбрый рыцарь, как вы, несомненно, первым выступил против грабителей. Мало ли, что могло случиться в ночном бою. Тут одного мастерства мало, нужна еще удача. А она вас, как я слышал, последнее время не балует своим вниманием». «Боя не было», — ответил Даллан. Вор был один, и ему, к сожалению, удалось скрыться. «О, да, и не с пустыми руками, как я слышал», — громко заявил Скорпио. «Увы, такое случается. С нашим орденом, правда, ни разу не случалось. Но так у нас ведь богатейший опыт по розыску и сохранению христианских реликвий. И мы готовы предоставить этот опыт в ваше распоряжение». Далан покачал головой. «Спасибо, господин Скорпио, но ваша помощь нам не потребуется», — уверенно заявил он. «Не отказывайтесь так быстро, господин Даллан», — сказал Скорпио. «Никто не может быть совершенен во всем. В этом здании собрались храбрые воины», — тамплиер широким жестом указал на госпиталь. «Но для поимки хитреца, который сумел обвести вокруг пальца весь ваш орден, потребуется особенно изощренный ум. Возможно, даже мой». «Какая самоуверенность», — сказал Карл. «Вот поэтому мы и пригласили известного мастера по ловле воров», тотчас и громче добавил Далан. «Неужели?» – отозвался Скорпио. «И где же этот прославленный мастер?» В его голосе прозвучало откровенное сомнение. Люди вокруг с явным интересом обернулись в сторону Даллана. Особенно был заметен интерес среди нищих. Многие из них наверняка попадали в сферу деятельности упомянутого мастера. «Простите мне мои сомнения», – обратился Скорпио уже к Карлу. «Но неужели этот мастер — вы, юноша?» Карл замешкался с ответом. «Этот мастер я, спокойно и с достоинством», — сказал Тимофей. «Меня зовут Тимофей Черный». «Никогда раньше о вас не слышал», — громко заявил Скорпио. «Мир велик», — ответил Тимофей. «Никто не может знать про всех его обитателей». Скорпио криво усмехнулся. «Что ж, удачи вам, мастер», — сказал он. «Только не обессудьте, если я преуспею раньше вас». Он повернулся и быстро сбежал вниз по ступеням. Трое нищих дружно поклонились. Один при этом не переставал придерживать подусцы жеребца. Скорпио вскочил в седло и небрежным жестом бросил на ступени крупную монету. Трое нищих разом бросились за ней и столкнулись лбами. «Преуспеет он», — проворчал Даллан, глядя вслед тамплиеру. «Наверняка сам же вора и нанял». «А кто этот человек?» — спросил Карл. «Гандами Скорпио» ответил Далан «Младший сын какого-то барона, а Гонору больше, чем у короля. Но фамилию он оправдывает полностью. Настоящий скорпион. Ни перед чем не остановится. Будьте с ним осторожны. Он же рыцарь духовного ордена», возразил Карл. «Да какой там орден?» Далан махнул рукой. «Пустозвонство одно. Скажите мне на милость, какой настоящий христианский орден избрал бы своей крепостью Сарацинскую мечеть?» Карл нахмурился. Трое нищих, не сумев поделить монету, сцепились между собой. Далон недовольно махнул рукой. Двое стражников тотчас бросились к нему. «А они знали, что это мечеть?» – спросил Тимофей. «Конечно», – ответил Далон и между делом указал стражникам на нищих. «Говорят, специально ее у короля выпросили. Мол, якобы, раньше там был иудейский храм, и поэтому они всем орденом будут там искать древние христианские реликвии». Слышали ли вы большую нелепицу? Ну, я как-то слышал в порту про полуженщин-полуптиц, которые своим пением заманивают моряков на скалы, ответил Тимофей. Даллан громко хмыкнул. Карл улыбнулся. Стражники в зашей погнали скандальную троицу с крыльца. Остальные нищие поспешно приняли максимально жалкий вид. Но главное, что я сейчас услышал, гораздо тише добавил Тимофей, их интересуют старинные христианские реликвии. «Думаю, десницу Иоанна Крестителя можно считать таковой». «Точно можно», — ответил Даллан. «Их магистр Де Пейн предлагал нам продать ее, представляете? Продать десницу Иоанна Крестителя, будто это какая-то безделушка». Он резко махнул рукой, отметая саму возможность продажи, но потом добавил. «Однако Де Пейн все-таки не такой человек, который бы унизился до кражи». «Для этого, как я понимаю, у него есть господин Скорпио», спокойно заметил Тимофей. В глазах Далана вспыхнул кровожадный огонь. «Но это не значит, что он и украл святые мощи», поспешил уточнить Тимофей. «Если он такой человек, от которого не приняли бы помощь, зачем он вообще приезжал?» спросил Карл. «Позлорадствовать над чужой бедой?» Скорее всего, ворчливо отозвался Даллан. «Или хотел узнать, как у нас дела?» внес свою версию Тимофей. Ну и, конечно, сообщить, что он тоже будет искать святые мощи. Не зря же он приберег эту новость напоследок». «И зачем ему это?» – спросил Далан. «Я имею в виду, зачем ему помогать нам?» «Я думаю так», – сказал Тимофей. «Если сегодня святые мощи украли у вас, а завтра они появятся у тамплиеров, то к ним возникнут вполне понятные вопросы. Значит, перед этим покража должна появиться у кого-то, кто недостоин владеть такой святой вещью» и у кого ее можно и даже нужно отобрать, например, у каких-нибудь беспринципных разбойников. «Ага», – Даллан энергично кивнул, «и нам они тогда, конечно, десницу не вернут, еще и поприкать станут, что не уберегли». «Тогда надо найти этих разбойников раньше их», – сказал Карл. «Или Сарацинов», – тихо произнес Тимофей. «Сарацинов, мастер?» – шепотом переспросил Карл. Тимофей взглядом указал через улицу. На углу стояла молодая женщина в черных одеждах. Длинные волосы цвета вороного крыла были подвязаны ярко-красным платком. «Юлианна», — прошептал Карл. «Кто такая?» — сразу спросил Далан. «Шпионка сарацинов и воровка», — ответил ему Карл. «Мы сталкивались с ней в Тиберии». Далан рыкнул нечто нечленораздельное. Стражники обернулись к нему. Даллан указал на Юлианну и коротко приказал. «Задержать». Стражники тотчас ринулись через улицу, расталкивая щитами встречных. Тимофей только головой покачал. Когда стражники добежали до угла, Юлианны давно уже и след простыл. Мишель и Абель спали сном младенца. У них была одна келья на двоих в братском корпусе. Туда их и принесли, когда они свалились. Добудиться на месте ни того, ни другого не удалось. Хотя, казалось бы, военные знали все способы быстро поднять по тревоге спящих бойцов. Стало быть, действительно, без сонного зелья тут дело не обошлось. Последнее сразу подтвердил и представленный к ним целитель. Если бы Тимофей встретил его где-нибудь в таверне, он бы принял его за пьянчушку. Лохматый мужичонка в мешковатой одежде и со слезящимися глазами сидел на полу кельи, уткнувшись сизым носом в раскрытую книгу. В руках он держал глиняную кружку, а за его спиной дымила жаровня. Аромат жженых трав щекотал ноздри. Последний раз Тимофей нюхал нечто подобное, когда пожар застиг его в степи. Карл громко чихнул. Мужичонка подскочил на месте. Увидев в дверях Даллана, он тотчас радостно воскликнул. «Нашел! Нашел, господин Даллан!» «Что именно?» — спросил тот. Он переступил через порог и быстро глянул по сторонам. Слева спал один воин, справа другой. Кроватями обоим служили здоровенные сундуки с матрасами поверх крышек. «Как что?» – мужичонка, казалось, искренне удивился вопросу. «Вы же сами велели узнать, чем их опаили. «Ну да», – Далан кивнул. «Это теперь к нему». Он показал на Тимофея. Мастер не стал заходить внутрь и остановился на пороге. Свободного места в келье и без него оставалось всего ничего, да и жарко там было, прямо как в бане. Аромат стоял столь плотный, что Тимофей только диву давался, чем там еще дышали целитель и спящие войны. Карл заглянул в келью ему через плечо, задержав внимательный взгляд поочередно на целителя и на каждом из спящих воинов, и, не сочтя их опасными, остался в коридоре. «Ага», – воскликнул мужичонка, – «вот, смотрите». Он повернул книгу к Тимофею и ткнул в страницу кружкой. Со своего места мастер разглядел изображение развесистого растения. Оно занимало порядка полстраницы. Тягучий аромат стекал вниз, словно призрачный кисель, и казалось, будто искусно прорисованные листочки слегка дрожали на ветру. «Греки называют эту траву ореганум», — пояснил мужичонка. «Я сразу учуял ее запах, но сама по себе она так с ног не валит». «Нужно еще кое-что добавить». «Вот», — он перелистнул страницу и потыкал донсом кружки в текст, отчего в ней что-то отчетливо булькнуло. «Подходящая смесь. В переводе с арабского называется «хвост скорпиона». «И тот скорпион», — недовольно проворчал Даллан. Карл тотчас навострил уши. В самом-то коридоре решительным образом ничего не происходило. И, по правде говоря, рыцарю и заняться было больше нечем, кроме как прислушиваться к разговору. «О, это только образное название, господин Даллан», заявил мужичонка, махнув в воздухе кружкой и выплеснув немного темноватой жижи на пол. «Арабы такие любят. На самом деле смесь состоит исключительно из трав и кореньев. Ничего сложного. Надо только строго соблюсти пропорцию, а потом эту смесь подмешать в подогретое вино. Это позволит спрятать вкус и, главное, запах. Вот, понюхайте, как оно на самом деле пахнет». Он сунул Даллану кружку под нос. Тот отшатнулся. Совсем сдурел! рявкнул Далан. Хочешь, чтобы я тут свалился? Ну, места хватит, не вполне уверенно отозвался мужичонка. Но вы не бойтесь, одного запаха мало. Это нужно выпить. И сколько нужно выпить? спросил Тимофей. Хватит пары добрых глотков, заверил его мужичонка. Просто тогда подействуют не сразу. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, попросил Тимофей. Через сколько времени зелье начнет действовать? «Значит так», — сказал мужичонка, вновь вперив взор в книгу. «При правильном подходе, то есть если налить вот такую кружку для взрослого мужчины, он показал Тимофею свою кружку, то подействует сразу. Некоторые так бессонницу лечат. Недельку попьете, а потом и без настоя засыпать будете. Ну а если всего пару глотков сделать, то может и полчаса пройти, и час». Тут все от крепости головы зависит. Тимофей задумчиво огладил бородку. То есть может пройти и два часа, и три, и больше, если голова достаточно крепкая, — сказал он. Мужичонка начал мотать головой еще до того, как мастер закончил говорить. Не, — Не-не-не, — произнес он в такт движением, — не больше часа точно. — А я слышал о тайных ядах, которые могут подействовать и через месяц, и даже через год, — возразил Тимофей. Даллан посмотрел на целителя особенно строго. «Так то яды, господин», — уверенно отозвался мужичонка, — «они могут накапливаться в человеке и незаметно подтачивать его здоровье, как крысы в подполе. Пока одна крыска, вроде и не страшно, а потом можно подпустить еще одну и еще, и когда наберется достаточно, они хозяина-то и сожрут». Карла на этих словах передернула. «Это естественный порядок вещей». «Как ни в чем не бывало», — продолжал мужичонка, — «всяк человек движется к своей кончине. Яд просто ускоряет это движение. Но век человека долг, если не убьют, конечно, а спать он должен каждую ночь. Понимаете? Тут совсем другие расстояния. Какой прок в сонном зелье, если человек быстрее сам уснет? Да никакого. А Господь не создал ничего бесполезного. Понимаете?» — Тимофей кивнул и задумчиво произнес. «Значит, час. Около того», — подтвердил мужичонка. «Обычно сонное зелье начинает действовать сразу, но какое-то время человек может ему сопротивляться. Час — это примерно тот срок, за который зелье его все еще может одолеть. Или уже не одолеет», — мужичонка развел руками, удерживая двумя пальцами, как закладкой, нужную страницу в книге. «Если оно такое слабое, то человек от него и не заснет вовсе». «Он потом сам по себе уснет, если не страдает бессонницей. А этот хвост скорпиона...» Он открыл книгу и потыкал кружкой в страницу. «Он потому... он потому так и назван, что валит человека быстро, словно бы скорпион ужалил». Понятно. Тимофей снова кивнул и внимательно взглянул на спящих воинов. «Скажите, господин Далан, а кто тут Мишель, кто тут Абель?» «Мишель вот», — Даллан указал на воина слева, — «Абель вот». Он указал на воина справа. Оба были крепкие, загорелые и белокурые, а на лицо чистой воды Франки. Карл заглянул через плечо Тимофея. Мишель заворочился во сне. На его лице отразилась тревога. «Ну и что скажете, мастер?» – нетерпеливо спросил Далан. «Скажу, что надо выйти на свежий воздух», – ответил Тимофей. «Здесь дышать нечем». «Согласен», – ответил Даллан и негромко прикрикнул на целителя. «Что ты тут устроил?» «Вы же сами велели», — отозвался тот, — «чтоб они побыстрее проснулись. Вот я и подготовил смесь, полностью противоположную этому хвосту скорпиона. Стало быть, ее аромат должен дать обратный эффект». «Или они просто задохнутся», — проворчал Даллан, выходя из кельи. «Я прослежу, чтобы этого не случилось», — пообещал мужичонка ему вслед. Крыльцо братского корпуса было маленьким и скромным. Всего лишь пара ступенек до да навес перед входом. Тимофей вдохнул воздух полной грудью. Аромат пробуждающего зелья доносился даже сюда, но уже в более приемлемой концентрации. На каменной скамье, на той ее части, которая пряталась под навесом и не намокла под дождем, спала черная кошка. Она нервно дергала ухом во сне. Больше никого живого поблизости не наблюдалось. «Господин Далан», — негромко сказал Тимофей, — «скажите, а через какое время сменяются у вас караулы?» «Каждые четыре часа», — сразу ответил тот. «Это не секрет. А что?» «Да вот я думаю». «Неспешно», — действительно обдумывая сказанное, произнес Тимофей. «Свалились они оба. Стало быть, скорее всего, и выпили вместе». «Ну так они давнишние приятели», — отозвался Далан. «Ничего удивительного». «Согласен», — сказал Тимофей. «Но вместе они были или при смене на посту, или до того, как Абель на пост заступил» а было это часов за пять до кражи. Ваш целитель, Тимофей мотнул головой в сторону двери братского корпуса, сказал, что зелье должно было подействовать в течение часа. Значит, сделали поглоточку, как говорится, для бодрости, когда менялись. Даллан кивнул и помрачнел. А тогда, скорее всего, зелье было у одного из них, закончил свою мысль Тимофей. Он хлебнул и, естественно, угостил товарища. Далан помрачнел еще сильнее. «Наверное, это был Мишель», — предположил Карл. «Почему?» — сразу спросил Даллан. «Ну, если у Абеля было вино с собой, почему он к нему раньше не приложился?» — отозвался Карл. «Вообще-то у нас дисциплина дисциплиной строго», — ответил Далан, сопроводив замечание выразительным взглядом. «Мол, мотай на ус, если в Орден собрался. Я еще могу закрыть глаза на глоток бодрящего перед заступлением в караул». «Особенно, если время ко сну располагает, но не более того. На посту караульный должен смотреть в оба глаза, а не вино распивать. Увижу такое, прибью на месте, и никак иначе. Сарацины-то не дремлют, да и не они одни». Карл спокойно кивнул, принимая сказанное к сведению. «Кроме того, следует учесть, что за сон на посту обычно казнят на месте», добавил Тимофей. «Я бы даже будить не стал», — проворчал Даллан. «А это значит, что Мишель сильно рисковал, выпивая зелье на посту», — продолжил Тимофей. «Могли ведь и не сообразить сразу, что его якобы опоили. Кстати, господин Даллон, а сосуд-то с зельем нашли?» «Нет», — ответил Даллан, — «но ищут. При них обоих точно ничего не было. Целитель бы унюхал. У него нос, как у собаки. Жаль, только по следу пустить нельзя». Карл едва заметно улыбнулся. «А эта мысль», — тихо произнес Тимофей. «Какая?» тотчас спросил Даллан. «Все-таки пустить целителя по следу?» «Нет», — ответил Тимофей. «Последить за воинами, когда они проснутся. Точнее, получается, все-таки за Абелем». В глазах Даллана сверкнули молнии. «Вы хотите сказать, что Абель предатель?» — тихо произнес он. «Не хочу», — ответил Тимофей и даже помотал головой. Карл, как бы невзначай, сделал полшага вперед, чтобы в случае ссоры немедленно встрять между мастером и Даланом. Кошка на скамье приоткрыла один глаз и насторожила уши. «Но долг обязывает», — немного сдержаннее произнес Даллан. «Вы это имели в виду?» «Что ж, мастер, затем вас и наняли, чтобы узнать правду». Он резко выдохнул и велел. «Говорите, как есть». «До правды мы пока еще не докопались», — ответил Тимофей. «Но вот что мне представляется очень и очень вероятным, так это то, что у вора действительно был сообщник в карауле». На то, чтобы вынуть решетку, нужно время. Допустим, все же, что на Мишеле подействовало зелье, и он не видел, как у него под самым носом вор выламывает решетку. «Это предположение можете отбросить сразу», заявил Далан и резко махнул рукой, словно бы сам вышвыривал предположение прочь. Кошка открыла второй глаз и поджала уши. «Тогда у нас опять остается Абель», ответил Тимофей, разводя руками, но тотчас же уточнил. «Или кто-то еще?» если Абель и Караульные до да него не проверяли каждый раз окно совсем всем тщанием. Вор, конечно, должен был работать снаружи, и вполне мог оставить для прикрытия тоненький слой поверху, до того, как стало можно вынуть решетку. Далан коротко кивнул. «Вот только мало ее вынуть», — продолжил Тимофей. «Вору еще надо было отпереть дверь и найти в темноте ларец». А он вряд ли бывал тут достаточно часто, чтобы мог отыскать его с закрытыми глазами. «Там при входе факелы горят», — напомнил Далан. «Да, я видел», — Тимофей кивнул. «Вот только вряд ли вор был так любезен, чтобы, удирая, вставить факел на место, а не бросить его на пол и отвлечь стражу пожаром». «Нет, господин Далан, простите меня, но чем больше я над этим размышляю, тем больше склонен думать, что вор вошел заранее». Вынул аккуратно решетку, вскрыл дверь отмычкой и нашел то, зачем приходил. И все это, понятное дело, он не мог проделать, если бы караульный не был с ним заодно. «А потом Абель решил свалить вину на Мишеля», — продолжил за него Далан. «Он ведь шельмец уже на главном крыльце свалился. Караульные решили, что он просто вина перебрал, а он удрать хотел». Его кулак звучно врезал по его же ладони. Далан поморщился. Кошка одним стремительным беззвучным движением слетела со скамьи и вскочила на окно. В коридоре корпуса что-то брякнуло. Карл, не сводя глаз с Даллана, шагнул к двери и заглянул за нее. На полу валялось опрокинутое ведерце. Не все так просто, господин Далан, говорил тем временем Тимофей. Если бы Абель собирался бежать, то у него был целый час до того, как зелья подействует. А кроме того, вы ведь сами рассказывали мне, как он предан ордену, даже рисковал жизнью ради спасения магистра. «Это не значит, что его нельзя подкупить», — возразил Далан. «Золото у тамплиеров куры не клюют, и, наверное, единственный порог, который им неведом, — это скупость». Они за десницу Иоанна предлагали триста динаров. Карл тихо присвистнул. Сумма маленькая, что и говорить. Однако Тимофей покачал головой. «Человеку ведь мало предложить денег, господин Даллан», — сказал он. «Еще надо иметь хоть какую-то уверенность, что он их возьмет, а не пойдет с докладом к своему начальству. Или возьмет деньги, а потом все равно пойдет к начальству. Вот вы стали бы пытаться подкупить человека, который уже делом доказал, что готов отдать жизнь за магистра? Я бы вообще не стал мораться таким делом», — сразу ответил Далан. «Но вы правы». Если уж подкупать, то того, кто хотя бы выглядит продажным. Но тогда я ничего не понимаю. Вот и я пока тоже, признал Тимофей. Потому что, как ни кручу, больше подсунуть зелье Мишелю было некому, по крайней мере, с твердой уверенностью, что он точно выпьет. вор -то ведь уже сидел в сокровищнице. Тут надо было действовать наверняка. Во имя Господа, мастер, прекратите уже ходить кругами. Даллан в сердцах топнул ногой. То Абель у вас чист, как агнец, то виновен, как смертный грех. — Вот и я о том же, — сказал Тимофей. А поить Мишеля мог только Абель, но он не из тех, кому бы стоило вообще обращаться с подобной просьбой. Причем вор пришел заранее, но задержался до Мишеля, хотя мог бы уйти тихонько до смены караула, и тогда вообще не понадобилась бы вся эта канитель с зельем. Далан озадаченно потер подбородок, наморщил лоб, потопался на месте и проделал дюжину других мелочей, но ни одна не помогла ему отыскать правильный ответ. Кошка с тревогой глядела на него из окна. «Да, действительно», — признал Далан, — «зачем все так усложнять? Ну да будет о чем потолковать сабелем, когда он проснется». «У меня к вам будет другое предложение», — сказал Тимофей. «Не говорите пока Мишелю сабелем о наших подозрениях. Вдруг мы ошибаемся, и тогда зря обидим достойных воинов». «А если нет?» — хмуро спросил Далан. «По лицу было видно, что для себя он уже все решил. А на случай, если все-таки нет, я вас попрошу сделать вот что». Тимофей понизил голос. Карл огляделся по сторонам и заглянул в приоткрытую дверь корпуса, после чего кивнул, мол, «Никого нет, говорите». «Скажите им, что, мол, да, вас опоили и обокрали, но не все так плохо», — предложил Тимофей. «Мы, то есть вы», «Уже наняли самого лучшего мастера по расследованию преступлений». «Да-да, так и скажите», — уточнил Тимофей, заметив улыбку на лице Карла. «Самый лучший. Да и вообще, распишите меня так хорошо, как вам только убеждения позволят солгать». «Сделаю», — пообещал Далан. «А вы уж постарайтесь не выставить меня лжецом перед моими людьми». Тимофей дал слово сделать все, что в его силах. «Теперь твоя задача, Карл», — продолжил он. Надо бы проследить за этими двумя, благо они тебя в лицо пока не знают. Лучше, конечно, за обоими, но если они разделятся, то за Абелем. Если он действительно сообщник вора, то, возможно, захочет предупредить его об опасности. Справишься? Я мастер лисиц выслеживал целыми семействами, с легкой улыбкой ответил Карл. Конечно, справлюсь, но тогда вы останетесь без телохранителя. Думаю, в госпитале мне ничего не угрожает, сказал Тимофей. «Я приставлю к вам опытного воина», — практически одновременно с ним произнес Даллон: «Нечего зря рисковать. Вы ведь не только в госпитале следствие вести будете». Тимофей кивнул, одновременно подумав, что, по большому счету, пока больше негде. Искать вслепую опытного вора в незнакомом городе — это, пожалуй, была задачка посложнее, чем на ощупь найти иголку в стоге сена. Если, конечно, он сам не пожелает, чтобы его нашли». «Пожар!» – раздался хриплый крик из корпуса. Прозвучало, как воронье-карканье. Далон резко обернулся. Кошка соскочила с подоконника и рванула прочь по коридору. Из кельи на четвереньках выполз Абель. «Горим!» – громко прохрипел он. Из дальней комнаты выскочил полуодетый воин. Кошка прошмыгнула перед самым носом у Абеля. «Брысь, бестия!» – тот, проползая дальше. Полуодетый воин бросился ему на помощь. Кошка сманеврировала у него под ногами и исчезла в дальней комнате. «Все-таки разбудил», — сказал Далан. «Молодец. Тогда приступаем немедля». Тимофей совсем не ожидал, что его план сработает настолько успешно. Да еще и сам мастер оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте. Нужное время наступило за час до полудня, а местом оказалось главное крыльцо госпиталя. Тимофей вышел туда буквально минут за десять до нужного времени в надежде спокойно поразмыслить. Не то, чтобы оно выглядело идеальным местом для размышлений, вовсе нет. Но это, пожалуй, было единственным местом в госпитале, где к нему не подбегал каждые пять минут Далан с вопросом, как продвигается расследование. Правда, на крыльце Тимофея нашел посыльный от магистра с тем же вопросом. Но это было всего один раз, да и там сразу вмешался приставленный Далланом телохранитель. «Куда прешь?» — но строго прикрикнул он на посыльного. «Не видишь? Мастер думает!» Телохранителя Даллан подобрал под стать Карлу, молодого и рвущегося показать себя в деле. Звали его Артур. К своей новой задаче он подошел со всем тщанием. Надел кольчугу и легкий, не мешающий обзору шлем. Взял круглый щит а вместо меча вооружился топором. Топор, в отличие от меча, можно было носить в руке, не вызывая подозрений, а еще им можно было выразительно покачивать, намекая, что с его хозяином шутки плохи. Посыльный намек понял и ответил шепотом. Господин магистр спрашивают, чего он уже надумал-то? Артур оглянулся на Тимофея. В его глазах и выражении лица отчетливо читалось, магистр, это серьезно. «Надо бы что-то ответить». Тимофей мысленно вздохнул. В тот момент казалось, что ответить толком нечего. Разве только попросить передать магистру, что нанятый мастер тут не баклуши бьет, а на самом деле усиленно размышляет над собранными уликами. В следующий момент Тимофей увидел Абеля. Тот вышел из госпиталя. В сторону мастера он даже не взглянул. Торопливо сбежав по ступеням, он направился прямиком к конюшне. «Погодите-ка». Тихо сказал Тимофей. Артур подобрался, посыльный застыл, словно деревце. В дверях конюшни Абель столкнулся с Карлом. Столкнулся в самом буквальном смысле этого слова. Абель так торопился, что налетел на рыцаря. Торопливо извинившись, он быстро исчез в конюшне. Карл спокойно обошел лужу перед входом и остановился неподалеку, со скучающим видом поглядывая по сторонам. Похоже, рыбка клюнула, прошептал Тимофей. «Что, простите?» – тихо переспросил Артур. Посыльный не рискнул открыть рот, но в глазах его был тот же вопрос. «Ждем», – тихо сказал Тимофей. Артур кивнул и замер в образе сурового стража. На него никто не обращал внимания. Люди с личной охраной тут давным-давно примелькались. Посыльный поглядывал то на мастера, то на конюшню и мысленно составлял отчет для магистра. Не прошло и минуты, как из конюшни на лошадке гнедой масти выехал Абель. Он заставил лошадь аккуратно пройти по самому краю лужи, чтобы ненароком не забрызгать стоявшего неподалеку Карла, после чего позволил ей шагать чуть порезвее. Правда, не намного резвее, поскольку днем на улицах народу хватало. Карл скрылся в конюшне. Тимофей повернулся к посыльному. «Первым делом найди господина Далана, велел он, «и передай ему, что наш план сработал». «Он знает, о чем речь». Посыльный так основательно кивнул, что это было больше похоже на полупоклон. «Потом доложи магистру, что вора ловим», продолжал Тимофей. «Вот прямо сейчас идем за ним на охоту». Посыльный отвесил еще один, то ли неглубокий поклон, то ли основательный кивок. «Все передам, мастер», тихо сказал он, и исчез так стремительно, словно был обут в сапоги скороходы. Абель проехал мимо крыльца. Тимофей оглянулся в сторону конюшни. Из ее ворот выехал на коне Карл. Бросив один единственный взгляд на Абеля, рыцарь направил коня в ту же сторону. «Так мы идем, мастер?» – тихо спросил Артур. «Да, сейчас». Так же тихо отозвался Тимофей, не сходя с места. Абель оглянулся на крыльцо. Его взгляд задержался на Тимофея. Мастер вопросительно взглянул в ответ. Абель отвернулся. Затем мимо крыльца проехал Карл. Он тоже взглянул в сторону Тимофея. Ему мастер едва заметно кивнул. Абель в это время как раз скрылся за углом. «Вот теперь идем», — сказал Тимофей Артуру. Они спустились по ступеням. Какой-то нищий в серых лохмотьях резво метнулся на перерез, протягивая впереди себя чашку для подаяний. Артур грубо отпихнул его. Нищий отлетел на пару шагов и грохнулся на спину, умудрившись не проронить ни монетки из чашки. Тимофей с Артуром быстро зашагали по улице. Нищий бронился им вслед, в запале перемешивая ругательства франков и арабов, но произнося их одинаково чисто. Внимание он не удостоился, да, в общем, и не ждал его. Высказавшись, нищий, как ни в чем не бывало, вновь занял свое место на ступеньках. К этому моменту Тимофей с его новым телохранителем уже свернули за угол и шагали по улице. Вперед них, в том же направлении, двигалась большая компания ремесленников. Они громко топали деревянными башмаками и не менее громко спорили. Перед ними, словно командир отряда, ехал на коне Карл. «Мастер, мы вот за этим рыцарем следим», — тихо уточнил Артур, осторожно указав на широкую спину Карла. «Да», — отозвался Тимофей, — «это мой друг Карл. Он на нашей стороне». Перед Карлом шагали еще какие-то люди. Левее и чуть впереди них ехал всадник в светло-коричневом плаще без крестов. Голову покрывал черный платок. Сбоку седла был приторочен колчан, из которого торчал длинный лук. В поле Тимофей принял бы его за сарацина. Впрочем, закон запрещал нехристям только селиться в Иерусалиме. Посещать город в дневное время не возбранялось. Как говорится, война войной, а торговля своим чередом. Мусульмане даже владели землями вокруг Иерусалима, поставляя за это продовольствие христианскому войску. Шагов через десять Артур столь же тихо продолжил. «Простите, мастер, но мне показалось, что ваш друг Карл следит за Абелем Вальком. Он ведь тоже на нашей стороне». «Очень на это надеюсь», – отозвался Тимофей. Самого Абеля они не видели. Тот вырвался далеко вперед. Тимофей попробовал взглянуть сбоку от ремесленников – Но слева ему навстречу шествовала колонна монахов, а справа, прижавшись к стене дома, стояла телега с грузом ящиков. Ящики были накрыты сетью, а саму телегу охраняли двое воинов с короткими копьями в руках. Они сурово зыркали на всех, кто проявлял интерес к их грузу. На перекрестке Карл свернул налево. От угла дома отделилась Юлианна и пристроилась за рыцарем. Тимофей ее даже не сразу заметил, настолько гармонично она вписалась в поток прохожих. Первым ее заметил Артур. «Посмотрите, мастер, на ту девицу», — сказал он, кивнул в сторону Юлианны. «Кажется, она тоже следит за вашим другом Карлом». «О да», — отозвался Тимофей. «Молодец, Артур, это Юлианна, приглядывай за ней». Артур приосанился и заверил мастера, что будет глядеть в оба. Про самого Тимофея он, впрочем, тоже не забывал, приглядывая, чтобы никто из прохожих не подобрался к нему слишком близко. Особенно это касалось людей с оружием или тем, что в умелых руках сошло бы за таковое. Подобраться никто не пытался. Юлианна уверенно держалась за Карлом, то чуть отставая, то приближаясь к нему. Но не настолько, чтобы тот, случайно оглянувшись, заметил ее рядом с собой. Иногда ее скрывали из вида другие прохожие. Ремесленников сменила толпа каких-то крестьян, галдевших точно стая ворон. Подолетавшим до Тимофея обрывком фраз на греческом языке, речь шла о чьей-то предстоящей свадьбе. Через два квартала крестьяне дружно свернули налево, а Карл направо. Узкая и кривая улочка привела к постоялому двору. Проход между домами выходил на более широкую улицу а по другую сторону стояло каменное здание в два этажа с собственным двориком, отделенным от улицы символическим заборчиком. Ровно посередине ограды был проход с парой столбиков по краям, которые, по всей видимости, символизировали ворота. Карл въехал во дворик. К нему тотчас подбежал слуга, чтобы придержать коня. Обычно такими услугами перебивались местные голодранцы, сшибая медяк-другой на выпивку. Но этот молодой человек был одет пусть и богато, но прилично. Карл бросил ему поводья и монету, а сам прошел в здание. Слуга отвел коня к коновязи у стены. Там уже дожидалось своих хозяев дюжина лошадей, и среди них Тимофей не приметил ни одной крестьянской клячи или заморенной доходяги. «Похоже, приличное место», — заметил он. «Это-то?» — переспросил Артур. «Ну да, вроде того». «Тут всякие странники бывают. Бедные рыцари, мастера, торгаши, которые без большого обоза. Даже чернокнижник один был». Воин усмехнулся. «Мы его тут ловили». «Поймали?» — без особого интереса спросил Тимофей. «Ага, на стене уже». Артур махнул рукой, указывая вперед. Позади постоялого двора возвышалась городская стена. К стене лепилась широкая лестница. От ворот казалось, будто каменные ступени начинаются прямиком из трубы здания. Та была такого же цвета. Пока Тимофей разглядывал стену, Юлиана куда-то исчезла. «Только он свои книжки успел спрятать, а нам потом втирал, будто простой ученый», продолжал рассказывать Артур. «Только с чего бы честному человеку удирать с такой прытью? Может, он просто испугался?» предположил Тимофей, одновременно раздумывая, как им поступить дальше. «А чего бояться честному человеку?» «Вопросом на вопрос», — ответил Артур. «Мы ж не разбойники какие-нибудь». «Ну да», — отозвался Тимофей. Они с Артуром дошли до конца прохода и там остановились. Улица перед постоялым двором была пуста и безлюдна. «Не заметил, куда Юлиана делась?» — спросил Тимофей. Артур глянул в обе стороны, потом виновато понурился. «Простите, мастер, не уследил», — признал он, разводя руками. «Но за рыцарем во двор она не вошла, зато поручусь, наверное, юркнула куда-то». Дома вдоль улицы стояли вплотную друг к другу. «Вон там две лавки», — сообщил Артур, указав вправо. «И вон там еще одна», — он указал влево. «Наверное, в одной из них и прячется». «Скорее всего», — согласился Тимофей. «А что там с тем чернокнижником-то стало?» «Так ясное дело», — ответил Артур. «За колдовство без доказательств казнить никак нельзя, а книжки его так и не нашли, ну и вздернули мерзавца, как сарацинского шпиона». «Не зря, видать, боялся», — прошептал Тимофей. «Что, мастер?» — переспросил Артур. «Я говорю, назад». Тимофей отпрянул за угол. Артур отступил еще быстрее. Подняв щит и топор, он изготовился защитить мастера от любого нападения, чем изрядно напугал старика в клетчатом халате. Тот не спеша брел по улочке и, пока Тимофей с Артуром стояли на месте, почти успел их нагнать. Артур, отскочив назад, моментально сократил это почти до совсем рядом, а топор в руке не прибавлял его образу ни гранного миролюбия. Старик хрипло вскрикнул и отшатнулся. Вы, начал было Артур. Старик уже бежал обратно по улочке, бежал он не быстро, шлепая туфлями по лужам, но всем своим видом демонстрировал желание как можно скорее увеличить совсем рядом до невероятно далеко. В другое время Тимофей непременно догнал бы его и извинился. Но сейчас было не до того. По улице на Черном жеребце ехал господин Скорпио. Тамплиер снял плащ с красными крестами и теперь выглядел просто прилично одетым и хорошо вооруженным рыцарем. На широком поясе слева висел меч, а справа — длинный кинжал. Рядом со Скорпио бежал босой Кратышка в рыжем костюме. Он указал на постоялый двор. Скорпио коротко кивнул и направил жеребца туда. Вряд ли он тут появился случайно. Тихо, больше размышляя вслух, заметил Тимофей. «Этот Скорпион-то?» – переспросил Артур. «Нет, мастер, если мы пришли за неприятностями, то он точно будет к месту». На встречу Скорпио выбежал слуга и низко поклонился. Поклонился гораздо ниже, чем Карлу. Кратышка остался стоять у ворот. Опершись правой рукой о столб, он склонил голову и тяжело дышал. «Вот что, Артур!» – быстро скомандовал Тимофей. «Лети стрелой за Даланом, и пусть он захватит с собой еще воинов!» «Чует мое сердце, что ваша пропажа где-то здесь». «Но...» Артур заколебался. «Мне же приказано охранять вас». «Я постараюсь ни во что не встревать», — пообещал Тимофей. «Подвиги. Это епархия Карла, а он способен за себя постоять. Беги уже!» Он хлопнул Артура по плечу. Тот кивнул и уже на бегу бросил. «Не рискуйте без меня!» Старик в халате оглянулся. Увидев бегущего за ним Артура с топором, он припустил еще шибче и скрылся за поворотом. «Нехорошо получилось», — тихо заметил Тимофей и вздохнул. Скорпио тем временем спешился у канавязи и первым делом глянул в поилку. Слуга что-то сказал. «Скорее всего, заверил важного господина, что вода чистая, из колодца, а не из канавы». Выложенный камнем колодец виднелся в глубине двора. На широком бортике стояло ведро. Еще дальше, за оградой, проходила сточная канава. Скорпиус мерил слугу строгим взглядом, мол, если что, снесу голову к чертям собачьим. Дверь постоялого двора, распахнулась. Из нее выбежал Абель. Сходу повернув к канавязи, он увидел Скорпио и тотчас схватился за меч. «Стой, убийца!» — рявкнул Абель. Скорпио обернулся. «Это мне или ему?» — спокойно спросил он, небрежным жестом указав на слугу. Тот отпрянул и отчаянно замотал головой. «Тебе!» — рявкнула Бель и выхватил меч. Скорпио пожал плечами и одним плавным наработанным движением вынул из ножен меч и кинжал. Слуга поспешно нырнул за поилку. Лошади проводили его встревоженными взглядами. Одна громко фыркнула. Коротышка укрылся за забором. «Стойте!» — крикнул Тимофей, выскакивая на улицу. Клинки со звоном скрестились. Абель ударил первым. Скорпио уверенно парировал. Абель атаковал снова. Тимофей быстро огляделся по сторонам. В конце улочки, очень кстати, появился отряд городской стражи. Шагали они бодро, а когда Тимофей замахал им рукой, мол, сюда, так и вовсе перешли на бег. Коротышка среагировал на движение и оглянулся. Тимофей, не дожидаясь стражников, со всех ног рванул через улицу. Коротышка метнулся прочь. Из двери постоялого двора вышел Карл. Абель нанес еще один удар. Скорпио парировал его кинжалом и в то же мгновение сделал выпад. Одним стремительным движением его меч проткнул Абеля насквозь и выскользнул обратно. «Действительно, удар Скорпиона», — успел подумать Тимофей. Меч Абеля громко звякнул, упав на камни двора. Скорпио сделал два шага назад и опустил оружие. Абель рухнул на колени. Тимофей поспешил к нему. Карл к Тимофею. Скорпио отступил еще дальше, уступая поле боя. Абель медленно завалился на бок. Тимофей едва успел его поймать, прежде чем тот приложился бы головой о камни. Карл остановился рядом, положив ладонь на рукоять меча. Скорпио демонстративно медленно убрал кинжал в ножны. «Рука!» — едва слышно прохрипел Абель. Тимофей скорее угадал слово по движению губ, чем расслышал его. «Что?» переспросил он и склонился ближе. Руки у Абеля, насколько Тимофей мог видеть, не пострадали, а вот дыра в груди не оставляла бедняге практически никаких шансов. Собственно, он уже должен был отдать Богу душу, но пока еще отчаянно цеплялся за жизнь. «Рука!» — повторил Абель. Его рука сжала плечо Тимофея, из последних сил пытаясь притянуть мастера еще ближе. Тот склонился так, что его ухо почти касалось губ Абеля. Левой рукой Тимофей попытался зажать рану. Это позволило выиграть у смерти еще несколько секунд. Скорпио тем временем достал из-за пояса белый платок и аккуратно стер кровь с клинка. Во дворик вбежала городская стража. Скорпио вложил меч в ножны и скрестил руки на груди. Стражники быстро рассредоточились по двору, окружая всех, кто там остался. Из двери постоялого двора высунулась любопытствующая физиономия. «Не настоящая, едва слышно прохрипел Абель. Затем он еще тише вздохнул и умолк. Тимофей проверил пульс. Абель был мертв. Тимофей закрыл ему глаза. «Вы только что убили человека, господин Скорпио», — сказал он тамплиеру. «Он напал на меня», — спокойно ответил тот. «Я защищался». «И тому, конечно, есть свидетели». Раздался резкий, словно былающий голос. Вперед выступил командир стражников, невысокий мужчина в светлом костюме и начищенном до блеска нагруднике. На нагруднике красовался герб Иерусалимского королевства, большой крест, в который вписаны четыре малых. Все кресты были покрыты сусальным золотом, но настолько тонким слоем, что кое-где сквозь него проглядывала сталь. Взгляд командира пробежал по всем присутствующим и остановился на Скорпио. «Есть!» — ответил тот. Один из стражников поднял за шиворот слугу из-за поилки. Того била мелкая дрожь. «Вот еще свидетель, господин Зер», — доложил стражник. Во взгляде его командира промелькнуло. «Но ты бы еще лошадей в свидетели призвал!» Вокруг стали собираться люди. Одни заглядывали через забор, другие выглядывали из дверей. Но это все были не свидетели, а зеваки. Тимофею показалось, что он на мгновение увидел лицо Юлианны, однако она исчезла слишком быстро, чтобы можно было уверенно утверждать это. «Мастер тоже все видел», — сообщил Скорпио и добавил, обращаясь уже к Тимофею. «Я слышал, как вы кричали «Остановитесь!» «И что ж вы не послушали доброго совета?» — спросил Зер. «Так это ему был совет», — Скорпио указал на Абеля. «Не знаю» почему он его не послушал. Определенно стоило бы, но госпитальеры, увы, умом не блещут. «Вряд ли он напал на вас без всякой причины», — заявил Карл. Зер вопросительно посмотрел на Скорпио. «Я очень на это надеюсь, юноша», — немедленно отозвался тамплиер. «Еще не хватало, чтобы они стали бросаться на людей без причины. Вот только я этой причины не знаю». Тимофей выпрямился. Его левая рука вместе с рукавом были густо заляпаны кровью. Встав, Тимофей заметил также красное пятно на колене. «Он назвал вас убийцей», — сказал он, одновременно прикидывая, где бы побыстрее отмыть кровь, пока не впиталась. «Но я никого не убивал», — возразил Скорпио. Прозвучало это вполне искренне. Зер молча указал рукой на тело Абеля. На такой аргумент даже у Скорпио не нашлось мгновенного ответа. Он бы, конечно, наверняка придумал, что сказать. Но пока тамплиер раздумывал, кровь уже могла засохнуть. «Он назвал вас убийцей еще до того, как напал на вас», — подсказал Тимофей. «Я бы сказал, когда он напал на меня», — поправил его Скорпио. «Хорошо, когда напал на вас», — согласился Тимофей. «Но до того, как вы его сразили. Вряд ли у него прорезался пророческий дар. Будь так, он бы поостерегся нападать». «То есть вы хотите сказать, что где-то здесь валяется еще один труп?» — уточнил Зер. «Увы, да», — ответил Тимофей. «Я просто уверен, что здесь, в здании, — он указал на постоялый двор, — лежит еще один труп. То есть я надеюсь, что он всего один. Но может быть и больше?» — спросил Зер. Тимофей кивнул и рефлекторно попытался стереть с руки кровь. В итоге запачкал второй рукав. Зер повернулся к двери. Всех зевак оттуда как ветром сдуло. «За мной», — коротко приказал Зер, и сам первый зашагал к двери. Его люди вежливо, но недвусмысленно обозначили, что приглашены все присутствующие, и отклонить приглашение никак нельзя.